С каждым днем становилось все жарче, душнее. Влажные испарения поднимались по утрам от многочисленных проток, болот и озер. Стояли желтым маревом, окутывая струги и плывущих на них людей влажной, словно в бане жарою. Рыбы в протоках стало заметно меньше, скорее всего, поели каркадилы да мелкие водные ящеры. Правда, Андрей Усов, сменившись как-то с караула, божился, что видел ползущую в реку огромную змеищу. — Такая вот, словно бревно! — разводил Андрейка руками. Казаки смеялись, за глаза звали Усова вралем, позабыли, видать, драконов. А вот атаман не забывал — и давненько уже не показывались зубастые. Верно, потому что струги почти все время шли морем вдоль берега, где было вполне прохладно. И лишь только теперь, последние три дня, углубились в протоки встреч к колдовскому солнцу, кругом росли высоченные лиственницы, дубы и кедры, а подлесок оказался настолько густым что невозможно было разглядеть удобное для ночлега местечко. Заросли орешника, бузины, ивы, дрока, огромные, в два человеческих роста папоротники и не уступавший им размером тростник — все это вызывало настороженность, а кое-кого так и просто пугало. — Ишь, разрослися, — поглядывая на заросли, — Крестился Афония, спаси Господи. «Ой, не к добру! Ой, не к добру!» Слава Богу, драконов не было, как и травоядных коровищ-ящериц. Правда, по ночам в лесу кто-то злобно рычал. А как-то утром... Висевшее в небе колдовское солнце уже начинало пульсировать, раскаляться. Небо на востоке светлело, окрашиваясь алым цветом зари. Причалившие к берегу небольшого, вытянутого в длину озера, струги отражались в спокойной воде. На берегу догорали разложенные еще с вечера костры. Шаяли светло-фиолетовыми углями, вокруг начинали щебетать птицы, летали стрекозы, зажужжал откуда-то взявшийся шмель. Поглядев на небо, Андрей Каусов. Задумчиво почесал бородку и улыбнулся. Ночка-то спокойно прошла. Слава Господу! Еще немного, и надо окликнуть караульщиков, Разбудить казаков, как только покажется истинное, родное солнышко. А того уж недолго осталось ждать. Как всегда ранним утричкам еще не наступила жара, От озера тянуло прохладой, И на душе почему-то было так спокойно, словно бы Андрейка находился сейчас не бог знает где, а дома, в деревне, где-нибудь в июле отправились с мужиками за рыбой. Усов прикрыл глаза, невольно вспоминая недавнее прошлое. Как тащили сетями улов, как блестячей чешуей валились в лодку серебристые рыбины, как... Что-то задрожало вокруг. На спокойной воде озера вдруг появились волны. Отошли, ударились в другой берег, вернулись. А ветра, между прочим, не было. Стояла полная тишь. Вот снова что-то дрогнуло, потом еще раз и опять. «Земля дрожала! Господи!» Осенила Андрейку. то здесь земля трясется, как говорят, бывает иногда в Персии или еще в каких землях? Тогда надо поскорее поднимать казачков, как бы не... Вот снова... Нет, это совсем не землетрясение, трус земной, не похоже. Скорее напоминает чьи-то тяжелые шаги, Словно какой-то великан ломится лесом. Неужто и в самом деле великан? Тогда в глаз ему изпищали: "Господи!" Молодой казак поднял глаза и замер, лишившись дара речи. Над лесом, над вершинами высоченных кедров вдруг показалось приплюснутое словно у ящерицы голова на длинной змеиной шее. И шаги, шаги, вот от чего землица дрожала от этого чудища. С треском упали поваленные деревья, из-за кустов показалась огромная десятка в полтора сожений туша на четырех толстенных ногах напоминавших колонны языческого храма, изображение которого Андрейко как-то видал на фреске в одной из церквей. «Люди! Люди! Вставайте!» Выскочив из шатра, завопил проснувшийся Силантий. Закрестился. Увидев огромное чудище, которое верно было не свалить и пушкой, Впрочем, смотря, как стрелять. «Пушкари! К дальним стругам!» — распорядился быстро отошедший от сна атаман. «Заряжать пушки и фальконеты!» А поздно уже было заряжать. Не обращая внимания на казаков, раздавив попавшийся по пути струг, медленно спустилась в озеро и, довольно заурчав, Принялось обгладывать ветки, росших рядом с водой деревьев. Гер капитан, пушки заражены, подбежав, шепотом доложил штраубы. Ждем приказа. Ждите. Иван потрогал пальцами шрам. Может, и не придется еще пальбу устраивать. Похоже, уходит чудище. Огромная зверюга и в самом деле неспешно потащилась по дну, обгладывая по пути ветки. Не врезговала я сок и тростником, и папоротником. — Тоже коровище! — прижавшись к Ивану, прошептала Настя. — У нас в Усолье по раскевы пятница храм высокий. Так это чудо с него. Уж никак не меньше». — А хвостище-то! Хвостище-то! Ох! Хорошо, что оно на нас не бросилось. Видно, мирное. Ходит себе по бережку, травку да листья живет. Это ж сколько такому жратвы надобно! Машинально обняв девушку, Еремеев прижал ее к себе, словно стремясь защитить от всех напастей. — Да ладно жратвы! Он струк наш раздавил, не заметил. — Все время жует, смотри-ка! — осмелев, дивились казаки. — Такую-то утробу. Попробуй, прокорми. — Интересно. Мясо-то у него вкусное? — Верно, как у стельной коровы. — Шея-то, верно, нежная, да я гузок. А вот хвостище, думаю, жестковат. — Ну, так это на холодец, Токма. Туша чудовища скрылась за излучиной, а голова на длинной шее еще долго маячила, то поднимаясь, то опускаясь. Жрала. — Ох, спаси Господи! — перекрестившись, вздохнула Фоня. «Верно, многонько тут таких. У них тут это, пастбище. Отче, а не есть ли то апокалиптический зверь, число которого в Писании сказано?» Отец России недовольно покачал головой. «Нет, — так мыслю. Был бы то библейский зверь, мы бы так не стояли, пожрал бы всех, Потопал ножищами, хвостом бы разбил. А этот, что ж, ест себе травку, пасется. Интересно, каковы же у него пастухи? Мыслю, он сам по себе, дикой. Так тут и стаду таких может быть. — Может, — охотно согласился священник. А может, и не быть. Тут одной-то такой зверюге едва прокормиться. Вон она обглодано все. Ох ты, Господи! А ну, казаче, помолимся-ка во избавление. Все опустились на колени и молились до тех пор, пока над вершинами кедров не показалось родное холодное солнышко. Казаки молили Христа. Язычники же — своих богов, и никто не мешал другому. «Господи, святый Божий, да светится имя Твое, да приидит царствие Твое! Великий нум-торум, о, ерв, хозяин земли, мир, суснехум, слава Тебе! Педра ерв, хозяин леса!» Спасибо тебе за то, что не дал стать пищей чудовищу. Колта Шеква, мать сыра земля, Богородица Пресвятая Дева, аминь, аминь, аминь. Отремонтировать поврежденный огромный зверюгой струг не представлялось возможным. Вся корма оказалась раздавленной в щепки. Поэтому казаки просто разделили пушки и припасы по другим судам, да, взявшись за весла, со осторожностью тронулись в путь, выглядывая по берегам подходящую, идущую к злому солнцу протоку. «Таких чудищ их охотники и раньше видали», — переговорив с аючей, доложил атаману Майони. «Только издали, и сразу бежали к большой воде». Где прохладно, где камни. Туда чудовища не суются. Там им холодно, и есть нечего. Да. Выслушав, Еремеев махнул рукой. Ну, это мы и сами знаем. Ох, чую, совсем уже недолго нам осталось. Совсем. Доберемся до идола золотого. Домой вернемся, а там... Что касается этого Атам, то сие в голове молодого атамана, как и у большинства его казаков, было подернуто некой загадочной дымкой, сквозь которую проступали лишь самые размытые очертания того, чего бы хотелось, чтоб было. Ну, землицы, конечно, само собой, поместиться от Строгановых уж верно не поскупятся. С другой стороны, золотишко в достатке имея, можно и самому землицы прикупить, хорома выстроить, да жить себе поживать, добра наживать. Ну и служить, без службы-то скучно. Землиц лучше в издоле раздать. Выспал, упущай, кто хочет, берет, крестьянствует, а уговоренную часть урожая — хозяину. Ивану Свет Егорычу, не псу какому-нибудь безродному из детей боярских. Уж тогда-то поднимется рот. Дети пойдут, внуки. Ох ты ж, для внуков-то еще бы обжениться надо. Тем более есть на ком. Вот Настена, краса креглазая, прикипела к сердцу сильно. Другой и не надо вовек. И что с того, что из посадских людишек сусолье, Кто ее нынче в усолье помнит-то? Да и Иван там жить не собирался. И батюшка его покойный, Колесов, Стефан, не телеги делал, а... Пусть и из обедневших дворян будет. Хоть так, кто что узнает-то? Да-да, пусть не боярышня... Пусть дворянка особого в этом зазору нет. Ах, славно все выйдет, славно... Господи, совсем забыл. Она же полоняница, из полона татарского высвобождена. О том многие казаки рассказать могут. На каждый тараток не накинешь платок. Хм, полоняница... Это, конечно, не красит. Однако, и что с того? Тут дело не в жене, а в муже. Коль столь важный человек, атаман целый, помещик богатейший, полоняницу бывшую в жены взял, значит, он за нее ответственен, значит, чиста она. А кто думает иначе, для того сабелька в острая есть. Уж кого-кого, а собственную-то супружницу Иван защитить сможет. Да и будет все, сладится обязательно, и осталось-то всего ничего. Идола золотого забрать, да капища колдовские порушить. Кстати, ежели идол золотой, так его из чего-то сделали. Значит, злато всей землицы есть. И немало, коль идол, как говорят, огромный. Эх, влез бы в струк. Ничего. я Ежели что, переплавим, расплющим, а то и поделим сразу же. Там видно будет. Поглядим. Взятие золотого идола представлялось Еремееву делом, конечно, опасным и трудным, но не особо. Да, драконы злобные и всякие прочие ящерицы, так пули-то, слава Господу, от них не отскакивают, а пороху хватит, должно хватить. Ну, если и закончится, так на обратном пути уже, где-нибудь у камня, а там уж рядом от татар будет наброситься и стрелами да сабельками отбиться можно, а пуще того делом воинским правильным Казацкой удалью и отвагой. Сладим с идолом, привезем, Капище языческие порушим, Вот то поистине благое дело, То, о чем в России совершенно прав. Не токма заради зла-то походит сей, Но и слово Божие диким язычникам несть. Покорим колдунов, Можно и храм заложить, пустынь. А кто? Как людоеды гнусные слову Господню не внемлют, того и под корень — извести. Найденная казаками протока оказалась довольно узкой. В некоторых местах струги едва протискивались, касаясь веслами берегов. Тут и там встречались завалы и длинные каменистые мели. Приходилось, засучив рукава, орудовать топорами а потом тащить суда и припасы на себе. Слава богу, не взяли в поход по-настоящему больших пушек. Самые тяжелые орудия весили около полтораста пудов, и с ними пришлось повозиться. Но вот они впервой управились. Правда, употели все, обессилели и долго восстанавливали силы на устроенные по приказу атамана дневки. Вернувшаяся вскоре разведка доложила, что впереди столь же узенькая протока. Потом небольшой Волок, а за ним широкое озеро с большим каменистым мысом. «Место хорошее, доброе», — докладывал Олисей Макеев. «Земелька, похоже, худая, оттого редколесье. Вербы, можжевельник, осины, особых зарослей нет. А вот по берегам, да, заросли, как и тут, еще и погуще. «Зверюк по берегам не видали?» — спросил атаман. Макеев пожал плечами. «Да не видали. Правда, возню какую-то слышали. Да там не такая уж и жара. Озеро большое, верст в пять, ветер все время дует». Вот и добрие, покивал отец России. Вот и добрие, что ветер. Что делать будем, Иване? Иван решительно взмахнул рукой. До озера надо сегодня дойти, а там, может, и дня два простоим. До зора вышлем узнать, где какие пути. Эх, пленников бы. Не людоедов, и Хоть кого-нибудь. — Людоедов-то мы не видали, — усмехнулся Олисей. — Знамо, что не видали. Они ни жары, ни драконов не жалуют. Как решил атаман, так и сделали. Прошли протокую, затем повернули в речку, оказавшуюся настолько каменистой и мелкой, что едва проволокли строги а потом еще волок. Умаялись казаки, словно черти, но работали, стиснув зубы, и особенно не ругались. Всех золотой идол манил. Почему-то чувствовалось, близко он уже, близко. Когда суда, наконец, закачались на ласковых бирюзовых волнах, ватажники едва дышали. Обычное солнце уже начинало клониться к закату. Колдовское же сжималось, тускнело, от росших на берегу деревьев протянулись двойные черные тени. Длинные, с четкими очертаниями к воде и короткие, размытые к волку. Вдалеке, верстах в трех, синел мыс. Еремеев взял подзорную трубу, вгляделся. — Да, местечко хорошее. Каменюк много, реденький рисок. Ни один людоед не пройдет незамеченным, тем более ни одна зубастая тварь. — Эх, казачки, давайте-ка паруса. Ветер, слава богу, попутный. Вздернулись на мачтах белые паруса. Затрепетали на ветру стяги, бирюзовые, как здешние волны, с вышитым золотом, божественным ликом и буквицами И-Х. Под ветром суда шли хорошо, ходка, и казаки оказались у мыса очень быстро, даже и не заметили, как подошли. «Паруса долой!» — всматриваясь вперед, скомандовал атаман, глядя, как проворные парни уже встали на носах стругов с копьями и шестами. Промеривали глубину, высматривали коварные камни. Каменьев в воде хватало, имелись и мели. Покуда нащупали удобный фарватор, подвели к низкому берегу суда, высадились, уже наступил вечер. Начало быстро темнеть, так что едва успели развести костры, а уж шатры до палатки уже в сумерках разбивали. Долго нынче не сидели хлебали приготовленные девами ушицы, да полегли спать, как убитые. Одни дозорные, укрывшись за деревьями, до самого утра перекликивались: Москва, Новгород, Усолье. И еще один человек не спал, Маюни. Полежал немножко в шалашике, поворочился, потом вылез. Уселся у догорающего костра и, уставившись в темноту, вытянутыми к вискам зелеными глазами, надолго задумался. Злобные и коварные колдуны, сиртя, не давали покоя парню. — О, дед-шаман рассказывал о них много. Жаль, что Маюни тогда был еще совсем малыш, мало что понимал, хоть и внимательно слушал. Они уже давно в их колдовских землях. Мерзкие людоеды-менквы, огромные ужасные звери, тавлынги, зубастые драконы, толстоногие ящер с длинной шеей и маленькой головой. А где же сами сертя? Что, не видя чужаков, не знает про них? Может, и так. Но скорее и видят, и знают. Просто до поры до времени затаились, замыслили какую-то пакость. Быть может, всю ночь напролет думают, как бы половчей напасть. Или заманить куда-нибудь в такую непроходимую трясину, что и не выберешься никогда, пропадешь, сгинешь. Или или готовится вот-вот наслать какое-нибудь гнусное колдовство. Какое? Ах, знать бы! Жаль, жаль, толком-то ничего и не ведал о сиртям Аюни. Знал только про колдовское солнце да про золотого идола. Ну, об этом многие из его народа знали. Однако дед еще предупреждал, что сиртя захотят захватить все, все, до чего только смогут дотянуться и подчинить себе всех людей. Сейчас они просто копят силы. Может, казакам удастся, покуда колдуны еще не очень сильны. — О, великий нум -то -рум, Если бы удалось все, если бы... Оглянувшись по сторонам, отрок отвязал от пояса дедовский бубен, стукнул пальцами по туго натянутой коже, звякнул бронзовыми подвесками. Бубен отозвался сразу же, словно только того и ждал. Зазвенел, зарокотал глухо, словно бившие о берег волны. Майони улыбнулся, погладил бубен, провел пальцами, и вновь принялся молиться. Отец Амвросий, проснувшись на миг в своем шатре, прислушался и недовольно хмыкнул. Опять этот язычник тешит бесов своим дурацким бубном. Молодой и упертый. Так дед его был Волхв, и сам парень себя Волхвом называет шаманом. К слову Христову глух. Он и сейчас не спит, а Лживых своих богов молит. Чем он сам-то отличается от колдунов, Которых, может, и нет вообще. Может, вымерли они все От мора до глада, сгинули, А золотой идол остался. И капище, капище разрушить, А идола, идола унести. Уронив голову на кошму, священник снова захрапел. Под тихий рокот шаманского бубна. А чуть поодаль проснулась в шатре Настя. Сперва полежала с закрытыми глазами, пока не поняла, что проснулась. Ушел куда-то сон, улетел, сгинул. Хотя еще вчера казалось, что можно проспать и несколько дней подряд. Казалось. Да вот не спалось что-то. Думалось. Об Атамане думалось, об Иване, добром молодце, что давно уже смутил сердце кореглазой девы. Смутил, отдалился, но никак не хотел из сердца девичьего уходить. Вот и тогда, когда вдруг появилась та огромная зверюга, он ведь хотел защитить Настю. Обнял, не оттолкнул. А потом? Потом вновь отдалился, даже не разговаривал больше. Может, потому что делами важными занят был? Или сердце остыло? Да и не загоралось вовсе. Просто показалось все. Показалось. Ну и пусть. Пусть она, Настя, простого тележника дочь, но свою гордость имеет. И нечего тут, нечего. Сама не заметила девушка, как навернулись на глаза злые слезы, как губы затряслись. Едва удерживаясь от рыданий, девчонка выскочила наружу, подошла к костерку, уселась рядом с Маюни. Можно я? С тобой посижу. Я тихонько. Сиди, да. Так и просидели до утра вдвоем, молча. Маюни лишь иногда трогал пальцами бубен, а Настя шевелила прутиком угольки, да запекла остаток форели. Разломила кусок пополам, протянула отроку. На! Так же молча и пожевали, прислушиваясь к перекличке дозорных. «Славен город Москва! Град Смоленск славен! Усолье! Вычегда! Кострома! Славен город Москва!» Так они заметили, как стало быстро светать, как вспыхнули почти разом оба солнца. Одно истинное — за деревьями, второе же — почти прямо над головой. «Эй, ребята, нагнувшись, растолкал чугреев. «Вы тут спите, что ли?» И впрямь уснули. прям тут и прикорнули у костерка, оба свалились на мягкий мох. Так и спали, обнявшись, разбуженные громкими голосами десятника, Разом вскочили на ноги, смущенно щуря глаза. «Ой!» Глянули друг на друга и рассмеялись. «Ой, Маюни, у тебя травище-то в волосах! Ух! Ты на себя посмотри, да!» «Ой!» Настя вдруг замерла, бросив удивленный взгляд в блеклое синее небо. «Что это?» «Летучий дракон?» Казаки и сам атаман, словно бы невзначай случившись рядом, запрокинули головы, кто-то схватил пещаль, а Маюни, вздернув лук, живенько наложил на тетиву стрелу с перьями трясогуски. В небе над озером, не очень-то высоко, расставив кожистые, словно у летучей мыши крылья, парил без хвосты, Отвратительный с виду дракон, с узкой и вытянутой, с каким-то уродливым гребнем сзади мордой и двумя когтистыми лапами. Время от времени, открывая пасть, дракон издавал омерзительный вопль, похожий на громкий крик «выпи». Впрочем, вовсе не это привлекало к себе внимание казаков. На холке летающего чудовища, свесив ноги, сидел человек судя по всему, внимательно осматривающий округу. Что за человек, во что одет, было не очень-то видно из-за бьющего в глаза солнца. Однако Иван поспешно послал оруженосца Кима в шатер за подзорной трубой. — Это что еще за чудо? — щуря глаза, переговаривались между собой казаки. — А крылья — Сожжи не в пять. — Не, поменьше, в четыре. — Господи, а что там за рожа-то? Небось, татарин. — Что-то не слыхал я, братцы, чтоб кучумовы татары драконов таких приручили. — Может, и спещали его? — А что? — А ну, братцы, атамане, ты как? «Шарахнем?» «Ой, улетает! Гляньте-ка!» «Словно слова наши услышал. Ага!» Оруженосец Яким, подбежав к Еремееву, протянул трубу. «Принес, атамане! Вот!» Иван быстро приложил окуляр к правому глазу, но было уже поздно. Атаман только и смог рассмотреть без хвосты огузок чудовища до спину его седока, то ли в панцире из костяных пластин, то ли просто в коротком кафтане и в круглой черной шапке с пришитым лисьим хвостом. — Ну, оглянись же, сволочина, оглянись! — кусал губы Иван. — О чудо! Всадник вдруг обернулся. Атаман не поверил своим глазам, узрев у хозяина дракона вместо лица зияющий темными глазницами череп. — И вправду, колдун! Опустив трубу, молодой человек потер пальцами шрам. — Что там, атамане? Что? — допытывались казаки. Иван с ухмылкой отмахнулся. Так, ничего особенного. Так.